Об авторе. Я Арсений Ежуров. Родился в 1968 году. Филолог, искусствовед, постоянный участник археологических раскопок древнегреческих городов. Преподаю теорию культуры в МФТИ на легендарном Фистехе. Раньше работал в МПГУ МГИМО Высшей школе экономики. В сфере моих научных интересов Немецкий романтизм, эстетика комического, гротеск, древняя археология. Культурология — не точная наука. Именно поэтому в ней так ценится точность. Я выстраиваю концепцию культуры, опираясь только на научно доказанные факты. Но будьте снисходительны, если иногда я буду отвечать на ваши любознательные «почему?» «Неизвестно». Это значит, что у мировой науки ответ еще не готов или «мне неизвестно». Это значит, что ответ пока не готов у лектора. Но пусть наше «да» будет «да», «нет», «нет». А «не знаю» и для вас, и для нас, и для мировой науки дело временное. Лекции будут интересными. Быть скучной – недопустимая роскошь для современной науки. Открывать невероятное в очевидном, поражать, интриговать. Провоцировать, смешить – все жанры хороши, если они помогают в поисках истины. Может быть, эти лекции помогут преобразить повседневность и появятся совершенно новые поводы для бесед со старыми друзьями и родными.